Глава одиннадцатая. Как сосед попытался нажаловаться герцогу на Анаис. Анаис Маран. Утром меня разбудило недовольное ворчание Сажика. «Как теперь честным людям на кухне показаться? Меня же не пустят туда, не накормят. Выгонят веником, скажут, что я тут и не жил». Я открыла глаза и уставилась на подросшего кота, который крутился в кресле и страдал вслух. «Сажик точно делал это нарочно, чтобы я проснулась и прониклась его проблемой». Он действительно прибавил примерно килограмм, и это было очень заметно. «Не переживай. Я скажу на кухне, что наша еда творит чудеса. Доволен? Пока не знаю, меня ещё не кормили», — тут же ответил чёрный зверь. Однако из его голоса ушли страдательные нотки. «Хозяйка, а к нам снова через забор прилетела крыса. Та же самая я проверил. Она раздулась и стала похожа на умертвее». «Что? Как этот гад посмел вернуть своё дохлое добро?» Палмер никогда не казался мне достойным мужчиной. Сейчас и вовсе поступил как недалекий человек. Я подскочила, как ужаленная, и ткнула пальцем в окно. Забор, высокий, по всему соприкосновению с Палмерами. Слуги семьи маран люди хорошие и знающие. Подсказали, где лучше нанять работников, да и сами за ними сходили. И спустя какое-то время строители вышли наращивать высоту имеющиеся ограждение Жаль, что колючей проволоки не навертеть. На неё сосед запросто может нанизать ещё какую-нибудь гадость. Даже слышать и видеть Палмеров не хочу. Не удивлюсь, если вся эта возня с их стороны из-за источника. Ни одно поколение семьи Маран проживало в этом доме на этой территории. Здание перестраивалось, а вот участок оставался неизменным. Возможно, у Палмеров тоже была своя водяная жила, но она исякла Не знаю про это ничего, а жаль. Я тщательно следила за выполнением работы, Искренне переживала за кота, который ушёл мстить. Решила отправиться вот прямо сейчас, и не днём позднее. Уговоры на кота не подействовали. Похоже, вместе с объёмами и силой наглость хвостатого также увеличилась в размерах. С самого утра все в доме узнали, что раньше Сажик жил у ведьмы и непонятно, как питался. У нас другое дело. Вот кот и начал расти, как все домашние питомцы. Кухарка приняла это на свой счёт и увеличила порцию довольному таким вниманием коту пока я думала обо всём, а заодно переживала о фамильяре, над нами нависла большая туча. Я с отрубью поняла, что над головами парит дракон, и размеры его впечатляли. Стального оттенка чешуя сверкала на солнце. А ещё этот крылатый с любопытством рассматривал моих работников. «Он что, выбирает, кого можно сожрать?» «Мамочки, дракон!» — закричал один из строителей забора. Он, как и я, проникся проблемой и покрепче перехватил молоток. «Дурень — это же его светлость! Лучше кланяйся, а не вопи!» — прикрикнул старший работник и отвесил подчиненному подзатыльник. «Как это я самого стального не признал?» — престыжно пробормотал парень. «Герцог? Вот эта туша! Рейнард Норвуд?» Да, она и драконов, и даже знакома была лично с некоторыми из них, и она вполне уживалась с этими знаниями про свой мир. Я же впервые узрела этакое чудовище. Страха не было — Но состояние чего-то нереального всё же ощущалось, а он, Норвуд, решил покрасоваться и заложил виток над домом и пекарней. Я едва не побелела от злости. С такими габаритами и виражами окна в пекарне повылетают, и расстойка теста нарушится. А кроме него, между прочим, ещё заказчики имеются. На это я молча фырчала. Дракону мои эмоции были до лампочки. Приземлился он вне поля зрения, перед самым парадным крыльцом дома. Мы же с работниками находились на задворках. На какое-то мгновение вокруг меня воцарилась тишина, которую захотелось немедленно нарушить. «Всё, концерт окончен, продолжаем трудиться, солнце ещё высоко», громко огласила я. «Чего стоите?» — подхватил старший из команды работников. «Для себя я назвала его бригадиром». Все как один продолжили своё дело, а я обернулась к дому. Куда делся Норвуд? Дракон не задержался. Показался он довольно быстро. И выглядел при этом несколько озадаченным. «Одеждой Норвуд тоже обзавёлся, голым задом не сверкал». «Что тут происходит?» — спросил герцог. «Дракон остановился от меня так близко, что я поневоле принюхалась. От Норвуда пахло дымом и чем-то горелым, словно он прибыл с пожара. Надеюсь, Норвиль не пострадал и ничего страшного не произошло?» Осторожно поинтересовалась я. «Городок мне нравился, и не хотелось, чтобы здания или жители страдали. Пожар случился на границе герцогства, но всё уже потушено». «Так что здесь происходит?» — повторил свой вопрос дракон. «Чиним забор? Делаем его выше?» — хмыкнул я, слегка насмехаясь над недогадливостью Норвуда. «Я что-то нарушила?» Наверное, мои слова расслышал сосед, или же он ждал момента, когда герцог станет человеком, потому что едва я успела договорить, как из-за забора послышался крик Кэрри Палмера. «Ваша светлость, я прошу быть моим гостем! Пожалуйста!» «Вот нахал!» — герцог приподнял брови в удивлении но от комментариев отказался. Даже голову в сторону дома Палмаров не повернув Целую минуту мы с Норвудом мерились взглядами. Дракон смотрел на меня с интересом, а я молчала и никак не комментировала продолжавшего сыпать приглашениями соседа. Не дождавшись моих объяснений, герцог двинулся к забору, который тут же ловко перепрыгнул. Словно не препятствие это двухметровое, а гимнастический козёл для тренировок. Я же смотрела вслед дракону и злилась. Плюшки ел. Артефакт к столешнице прилепил, а сплетни на меня собирать отправился к соседу. А вдруг ему фрейя приглянулась. Я немногим меньше сорока, пользуется косметологической магией и совершенно не замужем. Находится в активном поиске, но жертва всё как-то на пути не попадается. Не скажу, что испытала неприязнь к дракону из-за его визита к Палмерам, но слегка даже пожалела его. Соседка-дамочка желчная не меньше, чем её братец. А тут к ним целый герцог прискакал. Как не воспользоваться случаем и не попытаться захомутать его? Солнце уже светило вовсю. Мне же требовалось заняться повседневными делами. Однако, поскольку за забором был Рейнард Норвуд, пришлось остаться. Мало ли, какие распоряжения он попытается отдать моим работникам. Пусть сидит там за стеной вместе с палмерами и крысу с собой заберёт. Чудесная компания. «Госпожа, последние два метра остались», — попытался заговорить со мной бригадир. «Отлично», — покивала я и сложила руки на груди. И тут на верхней части забора показались мужские кисти, затем и сам норвут Он легко вскарабкался по доскам со стороны палмеров, а потом перемахнул ограждение с ловкостью легкотлета. Словно всю жизнь только и делал, что преодолевал подобные препятствия. Рейнард нагостился так быстро, что сомневаюсь, успел ли свой высокородный зад на стульчик приземлить. Дракон даже вступить на мою территорию не успел, как едва не пострадал. Один ответственный работник чуть не заехал герцогу полбу доской но вовремя спохватился и убрал полотнище. Э, -э, -э, -э, э оскалился в счастливой улыбке мужик. «Дескать, я ни при чём, зато так рад видеть дракона, так рад!» А Норвут и бровью не повёл. Я с интересом посмотрела на приблизившегося ко мне герцога, а он сразу кинулся в атаку. «Что скажете в своё оправдание, Анаис?» Ему было весело, глаза сверкали азартом. Мне же подобные вывертые настроения не поднимали. Я испытала досаду. «Как можно быть таким наглым драконом?» «Вы желаете поговорить прямо здесь?» — поинтересовалась я елейным голоском. «Или пройдём в дом, раз вы настаиваете?» Норвуд взял и подмигнув Немедленно захотелось его треснуть, ну, хоть чем-нибудь. Однако я всё ещё помнила, кто стоит передо мной, а потому сдержалась. Даже шажочка сделать не успели, как из-за забора раздалось «Ах ты, тварь, сейчас я тебя поймаю!» — голосила Фрейя, и, кажется, грозила она моему котику. Я бросилась к забору, готовая лично перемахнуть через него и спасти Сажика. Будут всякие кикиморы моего пушистика обзывать и обижать. Ситуация прояснилась раньше, чем я попыталась вскарабкаться на забор. Даже не притронулась к нему, как со стороны Палмера взлетела ворона, а за ней другая. Видимо, к Фреи заскочили подруги, а она их и не признала. «Мяу!» — послышалось откуда-то сбоку. Я повернула голову, и увидела неподалёку от бригадира скромно сидящего кота, словно и не он убегал мстить соседям. «Иди сюда, Гулёна!» — проворковала я. Мелкий, как всегда, выбрался из передряги. «То есть...» — герцог нахмурился. Сделал шаг ближе к нам и снова нахмурился. Вероятно, резко выросший со вчерашнего дня сажек показался Норвуду подозрительным. «Нет, как сам в огромную тушу оборачивается, так порядок. А маленькому котику уши килограмм прибавить нельзя». Вон сразу какое подозрение у дракона. И ведь не скажешь, что это я поэкспериментировала над питомцем и макнула его в источник. А, Наиз, как вы считаете? Почему у вас конфликт с соседями? Герцог решил поставить вопрос иначе, и оправдываться мне уже не предлагал. Врать уж тем более изворачиваться не имело смысла. Не знаю. Я пожала плечами и вспомнила источник. Чем не причина раздора и злости со стороны Палмеров? Только ведь дракону об этом не расскажешь. «Зато спокойно можно поделиться другим вариантом ненависти соседей. Предполагаю, что это плата за мой отказ выйти замуж за Кэрри. Отец, к счастью, был со мной согласен». Дракон сузил глаза. «Предполагаете, мстить за отказ? Сомневайтесь, а я ни капельки. Вон даже дохлую крысу мне второй день подбрасывает. Да и вам наверняка наговорил гадостей. Я права?» Герцог не успел мне ответить, потому что из-за забора послышался лай. «Хм! Хм!» «Палмер?» «Вырвалось у меня». Мы с драконом повернулись на голос. «Хм-хм! Фрей, срочно к лекарю! Живо!» «Что с тобой, Кэрри? Зачем ты так себя ведёшь?» Донёсся едва слышный голос фрейи Палмар. «Иди быстро, я сказал!» Мужики, которые у меня работали, ускорились. Даже несмотря на любопытство, в две минуты приколотили недостающие доски. Правильно! Мало ли, какая там зараза завелась! А потом вспомнился давнишний фильм про старика Хаттабыча и мальчика — который вместо дурных слов лаял, как собака. Я покосилась на герцога, но заподозрить его в попаданстве было сложно. Дракон же. Лекаре ему в самый раз, Норвуд выглядел довольным, мозгоправа Действительно, согласилась я и выпустила из рук кота. Только бы никаких сюрпризов мне больше не приготовил. Уверен, господин Палмер больше вас не потревожит. Громким голосом ответил мне дракон и подмигнул. Следующая фраза была сказана гораздо тише. «А если что, немедленно оповещайте меня». Наверное, кто-то из девиц мог бы расцвести от подобного внимания самого герцога. Мне же это было ни к чему. Однако и выглядеть невежливой не хотелось. Благодарю ваша светлость. И всё, больше ни слова. Хотя нет, мне есть, что сказать дракону. «Скажите, герцог, это не вы случайно...» — выделила голосом. «Потеряли в моей столовой маленькую блестящую штучку». «Вы о чём?» — «Как ни в чём не бывало», — спросил дракон. «Покажете?» «Наглый такой. Пройдемте», — пригласила я герцога и первая двинулась к дому. Рейнард Норвуд догнал меня, и мы пошли рядом.